Глава шестьдесят пятая. Ханк Ларсон обернулся и посмотрел на запыхавшегося коула и Браста. В красном свете приборов ночного видения они походили на фантастических монстров. Не думаю, что они пошли этим путем, сказал он им. Те промолчали. Ну, что будем делать? Спросил Ларсон, переводя взгляд с коула на Браста. В эту минуту они напоминали братьев-близнецов — высокие, крепко сбитые, натренированные и одетые в одинаковую форму. Правда, сейчас они казались растерянными и неуверенными в себе. Ларсон давно уже понял, что совершил крупную ошибку, оставив знакомую пещеру и бросившись на поиски Хейзена. «Громко лающие собаки». Вначале помчались вперёд, а потом вдруг умолкли и теперь не подавали никаких признаков жизни. они стояли на очередной развилке и не знали, куда побежали собаки вместе с Уиксом и Хейзеном. Правда, однажды Ларсону показалось, что Хейзен зовёт его, но с тех пор никаких звуков из глубины пещеры не доносилось. Стало быть, надо возвращаться назад, пока они ещё могли найти выход из пещеры. Поняв, что невольно стал лидером этой группы, Ларсон ощутил всю непомерную тяжесть ответственности. Коул и Брас прошли специальную подготовку для таких рискованных операций. В своей штаб-квартире они занимались в тренажерном зале, много бегали, прыгали, плавали и каждый день упражнялись в стрельбе из всех видов оружия. Именно им следовало проводить операцию — и бежать впереди, а получилось так, что эта обязанность легла на него. — Да проснитесь же вы, наконец, — сгаркнул на них Ларсен. — Вы слышали, что я сказал? — Я не уверен, что они пошли именно этим путем. — Не знаю с сомнением, — пробормотал Браст. — По-моему, мы идем правильно. — Это тебе кажется с сарказмом, — заметил Ларсен. — А тебе кое-что кажется. Тут молча покачал головой. — Хорошо. Значит, договорились, — подытожил Ларсон. — Поворачиваем и идем обратно. — А как же Хейзен? — спросил Коул. — Уикс? — Шериф Хейзен, офицер Уикс, опытный полицейский. Они сами позаботятся о себе. Полицейские молча смотрели на Ларсона. — Ну так что, договорились? Ларсон проклинал про себя этих непонятливых идиотов. — Я иду с вами... «С облегчением», — сказал Браст, — «а ты, Коул, мне не хочется бросать здесь людей на произвол судьбы», — мрачно ответил тот. «Вот еще герой отыскался», — подумал Ларсон. «Сержант Коул, сейчас бессмысленно петлять по этим проходам. Никто из нас точно не знает, куда они пошли. К тому же мы сами можем заблудиться в этой чертовой пещере». — Лучше подняться наверх и обратиться за подмогой. Откровенно говоря, я нисколько не удивлюсь, если они уж сами давно наверху. Кола облизнул пересохшие губы. — Ну ладно, в таком случае не будем терять времени, — решительно, — заключил Ларсон. Через пять минут они вернулись в пещеру со сталактитами и оказались перед незнакомой развилкой, где Ларсон впервые услыхал эти странные звуки, вероятно, Коулы браз тоже слышали их, так они обернулись назад и насторожились. Это были чьи-то шаги по воде. Но шаги странные, очень слабые, слишком быстрые для человека. Они приближались к ним с невероятной скоростью. Оружие скомандовал Ларсон, присев на одно колено и прицелившись из винтовки в темноту, приготовились? Огромное. Тень вырвалась к ним из небольшой лужи, обдав всех водой. «Стоп — Стоп! — закричал Ларсон. — Не стрелять! В самый последний момент он распознал в этом существе одну из их собак. Она выскочила из темноты и, не обратив на них внимания, промчалась мимо. Шериф заметил, что собака вся в крови с оторванным ухом и окровавленной пастью, из которой свисали ошметки языка. Но самое ужасное заключалось в том, что у этого мощного животного была напрочь оторвана нижняя челюсть. Не успели они опомниться, как собака исчезла в тоннеле, оставив за собой темно-бурые пятна крови. В пещере повисла гнетущая тишина. Все произошло так быстро, что Ларсону, показалось, будто это ему почудилось. «Черт возьми!» — воскликнул ошрашенный брат. «Вы видели?» Ларсон судорожно сглотнул, все еще не веря своим глазам. «Она, наверное, упала на острые камни», — прошептал он. «Чушь!» — наручита громким голосом, — сказал Коул. «Где это вы видели? Чтобы у собаки оторвалась челюсть во время падения». — На нее кто-то напал или что-то растерянно пробормотал Браст. — Браст, ради бога, веди себя достойно, недовольно, — проговорил Ларсон. — А почему она бежала, как бешеная? Не потому ли, что до смерти напугана? — Ладно, — взмахнул рукой шериф, — давайте выбираться отсюда ко всем чертям. — Давайте, — согласились с ним полицейские. Они снова пошли вперед. Ларсен, глядя на кровавые следы собаки, думал, что теперь им будет намного легче. Собака хорошо знала дорогу назад, и по этим следам они быстро выберутся на поверхность. — Вы ничего не слышали? — Браст остановился. Все прислушались. — Опять кто-то шлепает по той луже, которая осталась позади нас. — Перестань паниковать, Браст, — сказал Ларсен. — В ту же секунду... Он сам отчетливо услышал тяжелые шаги по воде. На этот раз они явно принадлежали человеку. Ларсон прошел немного назад, но ничего подозрительного не увидел. Скорее всего, это вода. Неуверенно пожав плечами, он вернулся на прежнее место. «М-м-м!» <звы> Браст издал леденящий душу крик, вслед за ним заирал не своим голосом «Коул», а Ларсен, ощутив мощный удар по спине, растянулся на мокром каменном полу. Прибор ночного видения слетел с его головы, и он стал шарить по полу. К счастью, Ларсен нащупал его неподалеку от себя и быстро напялил на голову дрожащими руками. Коул лежал на земле, громко крича, перекатываясь бок на бок, прижимая к себе правую руку. Браст ползал на четвереньках вдоль каменной стены и лихорадочно искал спасительный прибор. — Моя рука! — Ларсен с трудом узнал голос Коула. — Боже мой, что у меня с рукой? Ларсен подполз к нему поближе и с ужасом увидел торчащую из руки кость. На землю струёли кровь. Шериф прижал к плечу приклад винтовки и внимательно огляделся, ожидая нападения. Но поблизости никого не было. И только острые края сталактитов мекали у него перед глазами. Откуда-то из темноты донесся слабый звук, отдаленно напоминающий приглашенный хохот. Ларса навел ствол винтовки в ту сторону, но стрелять не стал, так как был бесполезно в темноте, но его не покидало ощущение, что это нечто находится рядом с ним.